там Габриэль. Открытый всем ветрам гребень горы. Двое беглецов смотрят вниз на необозримый простор пустыни Мохаве. Следующий кадр: сосновый лес на северном склоне ночью. В пробивающейся сквозь кроны полоси лунного света доктор Пол и Лула спят, укрывшись домотканым одеялом. Оскористое ущелье, под дно которого течет ручей. Любовники остановились. Они пьют и наполняют водой бутылки. А теперь мы в предгорьях, лежащих выше уровня пустыни. Ити среди кустиков, полыни, заросли юкки и можжевельника несложно. В кадр входят доктор Пул и Лула. Камера следит, как они шагают по склону. Натёрло ноги, заботливо спрашивает доктор Пул. Нет, ничего, бодро улыбается Лула и качает головой.